Ренегат Баги остановилась на высоком утесе с видом на море. Где-то внизу в отчаянии бились волны, гудел прибой. Солнце раскаленным красным шаром медленно опускалось к горизонту, пролив дорожку расплавленного золота. Дима сидел рядом с отцом и глядел на закат. Ребята и Барс остались возле машины. «Ты мне снился», — сказал Дима. «Я хотел забрать тебя с собой». пожал плечами отец. «Куда?» «Есть ведь и другие вселенные, кроме этой. Скажи честно, мне было бы там лучше?» «Ты бы захотел жить. Почему не забрал меня сразу? Я ведь чувствовал, что в моей семье что-то не так. Другие отцы носятся со своими сыновьями, гордятся ими, ходят там на соревнования всякие, учат чинить велики, берут с собой на рыбалку. У нас ничего такого не было, и велик я сам чинить научился». «Я не скажу, что... о...» Дима осекся. «Что отчим как-то меня обижал? Нет. Но ему просто было все равно. Понимаешь, как это обидно? Я ведь очень старался быть хорошим сыном». «Прости меня». Дима старался не смотреть в сторону отца. Его внешний вид все еще внушал ужас и отвращение. Но если слышать только голос, если просто сидеть рядом, иллюзия разговора с живым человеком была полной. От отца пахло как-то щемяще, очень по-родному, как в недавно покинутом, но любимом доме. «Зачем ты это сделал?» – наконец решился спросить Дима. Я был в отчаянии. Отец вздохнул. «Я только что проиграл битву всей своей жизни. Попробуй понять. Все эти пентабайты страданий, записанные в общее сознание, погибающие дети, уничтоженные города и целые миры – это все следствие моей слабости». неспособности найти решение, которое позволило бы победить. Ребенок – это якорь, который позволил сохранить связь с этой вселенной. Я надеялся все исправить. Сейчас уже не надеешься? Наблюдая за тобой, я изменил приоритеты. Отец вздохнул. Пусть я не смог осчастливить целую вселенную, но в моих силах сделать счастливым одного мальчишку. Еще несколько месяцев назад это бы сработало. Дима тоже вздохнул, неосознанно копируя манеру поведения отца, до того, как я попал на тропы. «Знаю. Поэтому и предложил тебе поехать со мной. Тогда было самое время. А ты сам поехал бы, когда тебя зовет разлагающийся мертвец?» «Наверное, нет». Дима каким-то образом почувствовал, что отец опустил голову. «Ты любил маму?» Да. Отец встрепенулся. «Я искал несколько дней во многих мирах, пока не нашел девушку, в которую влюбился с первого взгляда. Уверен, она меня тоже любила». «И ты считаешь, что эта вселенная слишком жестокое место, более жестокое, чем ты сам?» Дима не выдержал, повернул голову и посмотрел на отца. Он старался не замечать гниющие ошметки плоти и торчащие кости. Отец смотрел на заходящее солнце, В его хрустальных, светло-серых глазах стояли слезы. «Знаешь, я пока не могу ее простить, но начинаю понимать. После того, как сестра погибла, ей...» Дима осекся, не в силах подобрать нужных слов. «Прости меня», — повторил отец. «Уже простил», — ответил Дима, вздохнув. «Странно, да? Ты сделал куда хуже, чем мама, но простить тебя оказалось проще. Я, кажется, даже знаю, от отчего так». От «Отчего же?» «Ты не сдавался», – пожал плечами Дима. «Все это время ты был рядом, надеялся, что я пойму. Наверное, это очень важно – никогда не сдаваться. Когда ты прав, ты продолжаешь свое дело, даже когда шансов почти нет. И в конце концов выигрываешь, а победителя сложно судить». «Но я не смог победить». Отец всплеснул руками, хотя и не сдался. «Ты думаешь?» – Дима посмотрел ему в глаза – Теперь уже смело, не чурая страшных ран и гниющей плоти. — Вот теперь уже не уверен, — ответил отец и улыбнулся, жутко растянув остатки губ. — Я остаюсь, пап, — сказал Дима, уверенно глядя в закат. — Как думаешь, ребятам опасность угрожать будет после того, как я верну тень? — Ребят уничтожат, — быстро ответил отец. — Это точно. Они отражение твоей судьбы — Их необычные силы выходят за пределы принципов этого мира. Ты заметил, как Андрей на расстоянии испортил замок на ремне этой дамочки? Даже если сейчас они просто дети, из них в любой момент может получиться второй «ты». Тени и единение не станут так рисковать. «Плохо», — вздохнул Дима. «Себя я смогу защитить, пока буду выполнять задуманное. А вот насчет ребят не уверен, особенно в самом начале». «Ты сможешь их забрать с собой?» «С ними все не так просто», – отец покачал головой. «Путь отхода, который я подготовил для нас с тобой, совсем не подойдет для них. Надо что-то придумать», – пожал плечами Дима, – «ты ведь сможешь?» Отец подумал, с минуту глядя на исчезающий за горизонтом край солнца, потом ответил. «Смогу, хотя это будет непросто для них». Но это точно лучше гарантированного уничтожения. «Спасибо, что пришел», — сказал Дима. «Прости, что так поздно», — ответил отец. «Странное чувство, как будто кусок меня вернулся на место, а до этого я жил, пряча эту дырку. Было как-то тяжело и стыдно. Если ты решил остаться, я тоже могу быть с тобой», — в голосе отца звучал металлический холод решимости. «Не так долго, как хотелось бы». Но до конца. — Ты что? — Дима удивленно округлил глаза. — Я не для того тут все придумал. Уходи, уходи тем путем, который подготовил для нас. Только помоги спасти ребят. А тебя я обязательно найду, даже не сомневайся. Отец улыбался, глядя на яркие звезды.